Глава 60 Линь. В связи со сценой китовой охоты, описание которой последует несколько ниже, а также в целях разъяснения всех прочих подобных сцен, я должен повести здесь речь о магическом, а подчас и убийственном, гарпунном лине. Первоначально лине, употребляемой для промысла, Изготовлялись из лучших сортов пеньки, слегка обкуренной смолой, но не пропитанные ею, в отличие от обыкновенных тросов. Дело в том, что хотя смола и придает пеньковым прядям гибкости, необходимой при свивании, да и сам трос становится от нее послушнее в руках матроса, Тем не менее, в обычном количестве смола не только сделала бы гарпунный линь слишком жестким для того, чтобы его можно было сворачивать в узкие бухты, но и вообще, как понимают теперь многие моряки, ее применение отнюдь не увеличивает прочности и крепости тросов, а только придает им гладкости и блеску. В последние годы на американских китобойцах пеньковые линии оказались почти полностью вытесненными манильскими потому что волокна абаки, дикого банана, из которых они изготавливаются, хоть и быстрее снашиваются, чем пеньковые, зато крепче, значительно мягче и эластичнее, и, кроме того, добавлю я, поскольку эстетическая сторона существует во всяком предмете, они гораздо красивее и приличнее на судне, чем пенька. Пенька это смуглокожая чернавка вроде индианки, а манила с виду злодокудрая черкешенка. Толщина гарпунного линя всего две трети дюйма. С первого взгляда и не подумаешь, что он такой крепкий. Опыт, однако, показывает, что каждая из его пятидесяти одной кабалки выдерживает груз в сто двадцать фунтов. И, стал быть, весь трос целиком выдержит нагрузку чуть ли не в три тонны. В длину гарпунный линь для промысла на кошелотов обычно имеет около 200 морских сажений. На корме вельбота ставят катку, в которую он укладывается тугими кольцами, не такими, как змеевик в перегонном аппарате, а в форме круглого сыра, плотными, тесно уложенными наслойками, концентрическими спиралями, почти без всякого просвета, если не считать, крохотного сердечка, узкого вертикального отверстия, образующегося по самой оси этого веревочного сыра. И так как малейшая петля или узел при разматывании линя грозит унести за борт чью-нибудь руку, ногу, а то и все тело целиком, линю укладывают в катку с величайшей тщательностью. Иной раз гарпунеры убивают на это дело целое утро, Натягивая линь высоко у нас на снастях и пропуская его вниз через блок, то при сворачивании он нигде не перекрутился и не запутался. На английских вильботах вместо одной катки ставят две, и один линь укладывается пополам в обе катки. Это имеет свои преимущества, поскольку катки-близнецы бывают значительно меньших размеров, проще устанавливаются в лодке и не так ее перегружают, как американская катка, имеющая около трех футов в диаметре и соответствующую высоту, и для суденышка, сколоченного из полудюймовых досок, представляющий довольно-таки увесистый груз, ибо днище вельботы, подобно тонкому льду, который может выдержать немалую нагрузку, если ее распределить равномерно, но тут же проломится, если сосредоточить давление в одной точке. Когда американскую катку покрывают крашеным брезентом, кажется, будто вельбот отвалил от судна, чтобы свести в подарок китам чудовищно большой свадебный пирог. Оба конца у линя выводятся наружу. Нижний конец с огоном или петлей поднимается от катки по стенке и свободно свешивается через край. Это необходимо по двум соображениям. Во-первых, для того, чтобы легче было привязать к нему линь с соседнего вельбота, если подбитый кит уйдет так глубоко под воду, что весь линь, первоначально прикрепленный к гарпуну, грозит исчезнуть в волнах. В подобных случаях кита просто передают, словно кружку Эля, с одного вельбота на другой, хотя первый вильбот и остается поблизости, чтобы оказать, если понадобится, помощь своему напарнику. Во-вторых, это диктуется соображениями общей безопасности, потому что будь нижний конец линя прикреплен к лодке, подбитый кит, иногда утягивающий за собою под воду весь линь, за какое-то одно короткое мгновение не остановится на этом, но неизбежно потянет за собой в пучину моря обреченный вельбот, и тогда уже никаким герольдом оглашатаем его не сыскать. Перед тем, как спустить на воду вельбот, Верхний конец линя вытягивается из катки, заводится за лагрет на корме и потом укладывается во всю длину лодки между двумя рядами гребцов, сидящих у бортов наискосок друг от друга, протягивается прямо через вальки весел, так что при гребле матросы задевают его руками в самый нос вельбота, где имеется колодка со свинцовым кипом, жолобом, из которого ему не позволяет выскользнуть деревянный шпинек длиной с гусиное перо. На носу линь свисает за борт небольшим фистоном, а потом снова перекидывается внутрь. Здесь часть линь осажений в 10-20, называемая передовым линем, сворачивается и укладывается тут же в носу, а остальной линь тянется вдоль борта к корме, где прикрепляется к короткому штерту, тросу, который привязывает к к самому гарпуну. Однако предварительно этот штерт подвергается всяким замысловатым, таинственным манипуляциям, перечислять которые слишком уж скучно. Таким образом, гарпунная линия плетает оплетает вельбот, объявая и опоясывая его во всех направлениях. Каждого грибца захватывает он своими гибельными изгибами, и на робкий взгляд новичка кажется, будто это сидят индусские факиры для развлечения публики, увитые ядовитыми змеями. И без привычки ни один сын смертной женщины не усидит спокойно среди этой пеньковой путаницы, налегая со всей силой на весло и думая о том, что в любую никому неведомую секунду может быть заброшен гарпун, и тогда все эти ужасные извивы мгновенно оживут, словно кольцеобразные молнии. Невозможно помыслить об этом, чтобы дрожь не пронзила вас до мозга костей, превращая его в трепещущий студень. Однако привычка. Удивительно, чего только не сделает привычка. Никогда над красным деревом своего стола не услышите вы таких веселых острот, такого громкого смеха, таких превосходных шуток и находчивых ответов, как над белыми лудюймовыми кедровыми досками вельбота, в котором шестеро матросов составляющих его команду, словно висельники подвешены на веревке. Они, можно сказать, с петлей на шее движутся прямо смерти в зубы вроде шестерых граждан Кале, явившихся к королю Эдуарду. Теперь, вероятно, вы без особого труда представите себе причину тех довольно частых на промысле несчастных случаев, изредка отмечаемых даже в печати, когда разматывающийся линь захватывает матроса и уносит его за борт в воду. Ибо сидеть в вельботе, когда линь убегает за грапуном, это все равно, что сидеть внутри работающего на полном ходу паровоза среди свиста и шипения, когда со всех сторон вас задевают различные крутящиеся валы, снующие поршни и колеса. И более того, ведь окруженные смертельными опасностями, Ты не можешь даже сидеть неподвижно, потому что лодка качается, словно люлька, и тебя без всякого предупреждения швыряет из стороны в сторону. Так что лишь благодаря своевременно проявленному искусству балансирования и величайшему напряжению воли и энергии ты сумеешь избежать судьбы Мазепы и не оказаться унесенным туда, куда даже всевидящему солнцу не добраться вслед за тобой. Но это еще не все». Подобно тому, как мертвый штиль, который зачастую только предшествует шторму и предвещает его, кажется нам еще ужаснее, чем самый шторм, ибо штиль — это не более как обертка, оболочка шторма. Она заключает его в себе, как безобидное с виду ружье, заключает в себе гибельный порох и пулю, и сам выстрел. Точно так же и грациозная неподвижность — гарпунного линя, безмолвно вьющегося вокруг грибцов, пока его не привели в действие, эта неподвижность несет в себе больше подлинного ужаса, чем даже самоопасность. Но к чему лишние слова? Ведь все мы живем на свете, обвитые гарпунным линем, каждый рожден с веревкой на шее, но только попадая в неожиданную, молниеносно затягивающуюся петлю смерти понимают люди безмолвную, утонченную, неприходящую опасность жизни. И если ты философ, то и в своем вельботе ты испытаешь ничуть не больше страха, чем сидя вечерком перед камином, где подле тебя лежит не гарпун, а всего лишь безобидная кочерга».